Глава 12. Грунтовая дорога аппендиксом примыкала к ведущей за город магистрали. Дорожный знак убеждал Мифера, что он едет в тупик, но сыщик решил не останавливаться. Этот адрес назвал ему Мист. Шлейф пыли поднимался позади машины. Выбоин на дороге становилось все больше и больше. Возле знака «Проезд запрещен» Мифер остановился и пошел дальше пешком. Впереди его ждала шахта, где добывали железную руду. Перед тем, как отправиться сюда, сыщик навел справки. Последние годы шахта была закрыта. День выдался жарким. В это время года на Андере, где клочок суши омывался со всех сторон океанами, мало кто добровольно согласился бы поселиться в центре материка. Вход в шахту не охранялся, и Мифер беспрепятственно смог скрыться в тени холодных горных пород. Передвижению по шахте мешали рельсы и брошенные то тут, то там вагонетки. Сыщик вошел в примитивный лифт и выбрал самый нижний уровень. Электромотор загудел, опуская кабину лифта. Внизу сыщика ждал узкий тоннель с редкими лампами. Глаза не привыкли к темноте, и больше всего хотелось подняться обратно наверх, к солнцу. Единственным плюсом была царившая в шахте прохлада. Покинув кабину лифта, Мифер начал осторожно продвигаться вперед, уверяя себя, что мист не обманул его, и где-то здесь находятся нелегально попавшие на Андеру гномы. Его окружили тишина и полумрак, где-то далеко зловеще падали капли стекавшей со стен воды. «Эй, погожись!» — прокричал Мифер, и эхо подхватило его слова, унесло их бренчащим многоголосьем в глубину многочисленных тоннелей. Несколько секунд ничего не происходило. Затем Мифер услышал топот ног, а спустя минуту его окружил десяток вооруженных топорами гномов. Самого крупного из них звали Кролл, и он, очевидно, был лидером. «Я хочу просто поговорить», — осторожно произнес Мифер. «О чем нам с тобой говорить, сыщик?» — Прохрипел бородатый Кролл. «Сыщик?» — Мифер нахмурился. «Ты знаешь, кто я?» — Конечно. из рта гнома невыносимо пахло луком. Мы следим за тобой уже больше месяца. — Вот как, — протянул Мифер. — И кто вас нанял? Вместо ответа он услышал надрывный гортанный смех. Сначала засмеялся только крол, затем его поддержали остальные гномы. Мифер дождался, когда они успокоятся, и повторил вопрос. — Гномов, в отличие от тебя никто не нанимает. — неожиданно серьезно произнес Кроул. — Мы никому не служим и ни на кого не работаем. — Если, конечно, не видим в этом выгоды, — добавил стоявший рядом с Кроулом гном, тут же получив от предводителя увесистую затрещину за излишнюю болтливость. — Ладно, — ухмыльнулся Мифер. — Допустим, вы никому не служите. Тогда зачем следите за мной? — Не следим, а присматриваем, — многозначительно заявил Кроул. И не переоценивай себя. Нам интересен не только ты. «Вот теперь я окончательно запутался», — признался Мифер, не в силах избавиться от ощущения, что разговаривает с капризными детьми, нацепившими искусственные рыжие бороды. «Эх ты!» — издевательски просипел гном. «А еще сыщиком называешься. Не можешь сложить два и два». «Тело в моей татуировке, верно?» — неожиданно осенило Мифера. «Ну, наконец-то!» — Гном сокрушенно покачал головой. — И чем вас заинтересовала моя татуировка? — Не только твоя. — Ладно, чем вас заинтересовали все подобные татуировки? — Мы хотим разобраться, кто и почему убивает носителей. — Зачем? Мифер чувствовал, как от происходящего начинает пухнуть голова. — Это что, какая-то форма мести? — попытался догадаться он. — У кого-то из вашего рода была такая же татуировка, как у меня, — Его убили, и теперь вы хотите наказать виновника? — Вот еще. Заняться нам больше нечем. Придумал какую-то ерунду. На лице гнома промелькнула гримасса отвращения. — Да будет тебе известно, Андерец, что такие татуировки, как у тебя, есть у представителей всех рас, кроме рас Клор. — И что это меняет? Насколько мне известно, через пару веков гномы вымрут, если моя татуировка — это некое послание древних, как утверждают в Институте Рашилае то вполне логично, что на Мо прописали ее в генетический код здоровых раз «Я не пойму, ты хочешь меня обидеть, что ли?» — прищурился гном, крепче сжимая рукоять топора. «А ты перестань следить за нормальными людьми, и никто тебя обижать не будет», — советовал Мифер. «Это ты себя считаешь нормальным?» — завелся гном. «Знал бы ты, что написано в наших пророчествах». «В каких пророчествах?» — начал откровенно нарываться Мифер. «Я слышал, что гномы писать-то не умеют». «Сейчас я тебе покажу, что мы умеем, а что нет!» Мифер мог поклясться, что видит, как рыжая брода гномов стоит дыбом. «Вот трясну тебя по башке топором!» «Ну, с топором-то мы все смелые, а ты попробуй без топора, коротышка!» а, «Вот и попробую!» Кролл развернулся и зашагал прочь. «Куда же ты?» — крикнул Мифер. Гном дошел до места, где люминисцирующие стены освещали шахту лучше всего. Бросил топор на землю и жестом поманил к себе сыщика. — А я-то думал, что гномы хорошо видят в темноте, — разочарованно хмыкнул Мифер. — Что ж, похоже, ваша раса вырождается быстрее, чем многие считают. — Хватит трепаться, жердяй! — Жердяй? Сыщик от души рассмеялся. — Ты меня переоцениваешь. Хотя снизу, должно быть, тебе даже обычные люди кажутся гигантами. Мифер в развалочку подошел к ролу. «Сейчас я тебя наваляю! Ох уж наваляю!» — скрежетал зубами гном, явно подбадривая себя. Сжав кулаки, он встал напротив мифера. Макушка его головы с мохнатой, давно не шевелерой едва доходила сыщику до пояса. «Ну и здоровый же ты!» — проворчал гном. «Можешь ударить меня первым?» — снисходительно предложил мифер. Подумал и добавил. «Два. Нет, три раза. Да». «Так, пожалуй, будет честно. Мы ведь хотим честного боя». «Конечно». Расплылся в довольной улыбке Кролл, размахнулся и что есть силы, влепил кулаком Миферу в живот. Костяшки гнома хрустнули, встретившись с остальными мышцами. «Первый удар». Начал отсчет Мифер. «Я только разминаюсь», — буркнул Кролл. «Конечно, кто же сомневается». Сыщик не пытался скрывать улыбку. «Сейчас я тебе покажу, что такое настоящая сила гномов» обещал ему противник, отошел шагов на 10 назад, нагнулся и побежал на сыщика, намереваясь боднуть его. В противостоянии голова гнома, мускулы мифера снова победили мускулы. От сильного удара крол не устоял на ногах и плюхнулся на пятую точку, растерянно хлопая глазами. «Это был второй удар», — вернул его в реальность голос мифера. «Давай еще один, и после я покажу тебе, как нужно бить». «Ты уж меня напугал!» Гном тряхнул головой и, кряхтя, поднялся. «С чего ты взял, что после того, как я вмажу тебе в третий раз, ты сможешь ответить?» «Все в твоих руках!» Пожал плечами мифер и поманил гнома. Кролл поднял кулаки, решительно сделал несколько шагов вперед, затем неожиданно остановился, отошел назад, заглянул, сильно запрокинув голову противнику в глаза, снова шагнул вперед, снова отступил. «Нет!» «Так нечестно», — решительно заявил он. «Гномы — гордый народ. Нам не нужны всякие поблажки. Давай сделаем все по-честному, как мужчина с мужчиной, лицом к лицу. Простой кулачный бой». «Давно бы так», — согласился Мифер. «Да», — оживился гном. «А то придумал какую-то ерунду. Я тебе три удара, ты мне один. Гномы — гордый народ». «Ты уже говорил». «Да». Кролл решительно сжал кулаки. Поднял руки, покружил, словно разъяренный хищник перед сыщиком, но напасть так и не решился. «Все, надоело!» — начал уставать от происходящего Мифер. «Стоп!» — выкрикнул гном, увидев, как сжались кулаки сыщика. «Так нечестно! Ты раза в три выше меня! Значит, драться с тобой должны как минимум трое таких, как я!» «А лучше четверо!» — подумав, добавил он. Мифер тяжело вздохнул и устало покачал головой. «Ага! Боишься?» Воспрял духом крол и начал спешно выкрикивать имена своих друзей. Гномы, имена которых произнес их лидер, без особого энтузиазма положили топоры на землю и выстроились за кролом. Кажется, ты говорил о четверых, а вас уже пятеро, безразлично подметил Мифер, посчитав выстроившуюся перед ним компанию. Мы будем драться, или ты предпочитаешь торговаться весь день? всплеснул руками крол. Не дожидаясь ответа, он что-то шепнулся братьям, и они, громко крича, скорее всего, от страха, кинулись к Миферу. Два гнома повисли у него на ногах, два — на руках. Что касается Кролла, то он бегал вокруг дерущихся, давая указания. Это продолжалось до тех пор, пока Мифер не начал сбрасывать повисших на его конечностях гномов. — А ну-ка, братцы, навалимся все вместе на этого жердяя! — заорал Кролл, обращаясь к остальным представителям своей расы. Побросав топоры, они навалились на мифера. За гвалтом драки никто не услышал, как в шахту спустился лифт. Двери со скрипом открылись, выпуская из кабины двухметрового здоровяка. Поступь у него была тяжелая. В правой и левой руках зажата по мачете. «Молчаливый убийца». Так называли его жители Андеры, когда хотели напугать непослушных детей. Он был мифом, легендой, страшной сказкой. Считалось, что от него невозможно скрыться, невозможно подкупить его, договориться с ним. Нарухи его называли Латиял. Представители института Рошилая верили, что поступками этого монстра руководят боги. По одной из версий, Латиял был творением рук вознесшейся расы Номо. Некой переменной, призванной привести уравнение жизни к балансу. Латиял приблизился к дерущимся и занес мачете. Сталь лязгнула о кости, разрубая ближайшего гнома надвое. Фонтан крови брызнул на стены шахты. Взмах другим мачете. И еще один представитель расы клора развалился на две части. Его туловище упало на землю, а ноги продолжили стоять. Увлеченные дракой гномы по-прежнему не замечали опасности. Сейчас им удалось заставить мифера опуститься на одно колено. Мимолетная удача вскружила голову. «Так вот так!» — верещал до хрипоты крол, подбадривая соплеменников. Верещал до тех пор, пока не увидел латиала. Затем взгляд зацепился за разрубленные тела соплеменников. Крик ужаса рвался наружу, но внутри все так сжалось, что крол смог лишь тихо запищать. Не получая команд вожака, дерущиеся с Мифером гномы начали растерянно оглядываться. Последним Латияло увидел Мифер. Он никогда не придавал значения рассказам о молчаливом убийце, но сейчас... «Бежим!» — заверещал фальцетом кролл, прерывая охватившее всех оцепенение. Мифер не знал, куда ринулись гномы, но решил, что нужно следовать за ними. Молчаливый убийца двигался неспешно, заставляя поверить, что сбежать от него не составит труда. Но как только начинало казаться, что убийца остался далеко позади, он появлялся из-за ближайшего угла, и нужно было снова бежать без оглядки. Гномы путались у сыщика под ногами. Он не собирался быть последним, но и вырываться вперед не имело смысла. Тоннели постоянно делились, превращая шахту в лабиринт. Мифер не следил за дорогой, тратя все свое внимание, чтобы не наступить на голдящих представителей расы клор. Не следил за дорогой до тех пор, пока не ударился головой о деревянную балку. Высота тоннелей начала резко уменьшаться. Теперь от длинных ног сыщика не было прока. Еще немного, и ему придется передвигаться на четвереньках. Один из гномов впереди Мифера споткнулся и, ругаясь, на чем свет стоит, упал. Никто из собратьев не остановился, чтобы помочь ему подняться. Наоборот, они протискивались мимо сыщика и перепрыгивали через соплеменника. Один из них даже наступил ему на спину, снова заставив распластаться на земле. Инстинкт самосохранения был сильнее братских уз. Если бы мог, то Мифер тоже перескочил через бедолагу, но тоннели к тому времени стали настолько низкими, что ему оставалось либо переползать через гнома, либо помочь ему подняться. Сыщик выбрал второе. «А я уж думал, мне кранты!» — проворчал Кролл, награждая спасителя благодарственным взглядом. Где-то рядом просвистело брошенная латияла мачете. Не достигнув цели, она ударилась о камни, выбивая сноб искр. Молчаливый убийца не собирался прекращать преследование. «Бежим!» — взвизгнул Кролл. Миферу не оставалось ничего другого, кроме как, стоя на четвереньках, последовать за гномом. Латиял полз следом. Иногда Кролл подбирал камни и бросал их в молчаливого убийцу. Остальные гномы давно убежали вперед. «Куда вперед?» — думал Мифер, заставляя себя не обращать внимания на разыгравшееся воображение, рисовавшее картины, как тоннель заканчивается тупиком. Но назад пути не было. Неожиданно сыщик услышал грохот горной реки. Появилась призрачная надежда на спасение — Услышал шум реки и молчаливый убийца. Его тревожный рев гулко прокатился по шахте. Голос Латияла прозвучал так близко, что Мифер опасливо обернулся. Расстояние, отделявшее его от монстра, сократилось до минимума. Крол бросил в преследователя еще один камень. Мифер видел, как он попал латиалу в лицо, отскочив словно от стенки. Шум горной реки усилился, перерастая в грохот. Тоннель заканчивался проломом, в котором бурлила и пенилась вода. Мифер полз к спасительной расщели, не извиваясь, словно червяк. Острые камни превратили в лохмотье его одежду. Казалось, еще немного, и он застрянет. Впрочем, преследовавший их молчаливый убийца находился в еще более худших условиях. Он был крупнее Мифера, и сужавшийся проход начинал превращаться для него в ловушку. Единственное, что оставалось вытянуть руку и попытаться схватить жертву, не позволив добраться до горной реки. Кролл уже собирался прыгнуть в пролом, когда услышал крик Мифера. Молчаливый убийца схватил сыщика за ногу с такой силой, что затрещали кости. Гном колебался несколько мгновений, затем выругался и, протянув Миферу руку, начал помогать ему вырваться из лап латияла. Поняв, что подобное не поможет, гном прополз по сыщику и несколько раз ударил латияло крохотным ножом. Пальцы молчаливого убийцы разжались, выпуская ногу мифера. Сыщик протиснулся к расщелине, оставив крола один на один с преследователем. Налитые кровью голубые глаза латияло встретились взглядом с глазами гнома. Лицо молчаливого убийцы выглядело так, словно его собрали из сотен различных лиц. Кожа была сине-желтой, местами виднелись следы гниения. В открытых ранах блестели белые кости. Кролл заставлял себя отвернуться, но не мог. Взгляд Алатиела гипнотизировал, словно змея гипнотизирует мышь. Молчаливый убийца застрял, тщетно пытаясь дотянуться до гнома, затем вспомнил, что у него есть мачете и... Сталь рассекла воздух, но Кролла на том месте уже не было. Добравшись до расщелины, Мифер развернулся и спас гнома, схватив за шкирку и потащил к горной реке. — Какого черта ты делаешь? — рычал сыщик. — Да отпусти меня! — верещал гном. Потеряв равновесие, он не удержался на ногах, и теперь мифер тащил его пятой точкой по острым камням. — Ой, ай, больно же! — заливался гном, пока бурные воды горной реки не подхватили их, унося прочь.